Глава 30. Джаз. «Рыжуля! Рыжуля, проснись! Ты слышишь Лисидора?» «Да, так меня Руды, еще не будил. За время нашего путешествия пора бы уже привыкнуть к тому, что почти каждый раз я пробуждалась в новом месте, в совершенно ином антураже. Но я почему-то всякий раз, первые несколько минут не могла сообразить, где нахожусь». Я присела на огромной низкой кровати с массивным изголовьем из какого-то странного теплого камня и огляделась. Ага, пустынные земли. Так называли их в Ализии. Местные именовали этот край Эр-Рор-Драк, что на их языке означало «родина драконов». Легенда этого мира гласила, что драконы родились именно в этой пустыне. Здесь они высиживали яйца и в брачный период прилетали сюда чтобы выбрать пару и завести потомство. Ну, типа как у нас, угри ломились на нерест царгасового моря или лососи куда-то там. Хм, может, и глуповатое сравнение, но это было первое, что пришло мне в голову, когда рут начал рассказывать про драконов. Как такового города или чего-то подобного здесь не было. Кочевые аборигены перемещались из одной части пустыни в другую в зависимости от погоды. Где-то начинало слишком палить, Зато в другом месте шли дожди и прорастали сквозь песок растения. Туда и устремлялись кочевники, которые прекрасно знали, где и какой сезон наступит завтра. Я думала, что им крупно повезло. Не приходится доверять синоптикам. Все знают, синоптики ошибаются один раз, но каждый день. Жили они в огромных кибитках, похожих на цыганские, которые по пустыне таскали рургруны, рогатые слоны. В Ализе их называли бивнероги. Эти фиолетово-синие создания походили на оживших персонажей из мультфильма, настолько нереальными они выглядели. Слоны только такого удивительного цвета с ярко-розовыми рогами и бивнями. Мне на ум сразу пришли олефанты или мумакилы или мамуны, описанные Толкином. Правда, у него они не были ярко-розовыми, но... Интересно, возможно ли, что этот великий человек побывал тут, в ализианском мире? Мне уже чудилось, будто многое, что видела в этой вселенной, было так или иначе описано в наших былинах, легендах, сказках и книгах. Либо об этом поведали те, кого выселили в задницу за особые заслуги перед Ализией. Например, за то, что проиграли императорскую гонку, а может, попаданцев много не только в книгах фэнтези, но и в реальных мирах в стиле фэнтези. Кибитки местных были ярких, сочных оттенков, с пёстрыми восточными узорами, словно шили их из каких-нибудь турецких ковров. И ездили на 7-8 парах колес, потому что имели немалую длину. В такое время, как сейчас, кибитки стояли и их частично зарывали в песок, так что они напоминали настоящие диковинные жилище. Нам с Рудом выделили целый отсек кибитки, нечто вроде вагона, где было все, что необходимо для жилья. Магические трубы для приготовления пищи, магические же коконы с провиантом и напитками, в основном, к сожалению, хоть с большим, но градусом. Душевая с каким-то магическим отводом, вода будто протекала сквозь литую металлическую емкость, в которой мы мылись. В общем, здесь было интересно, даже забавно. Местные встретили нас радушно. Устроили песни-пляски вокруг огромного мерцающего алым камня, типа стилизованного костра. Нам тоже пришлось поучаствовать, до такой степени, что ноги гудели у меня полночи. Я точно помню, что Лисидор пожелал нам спокойно спать, при этом так хитро ухмыльнулся, что я зарделась. Когда это мы в последнее время с Рудеем спали спокойно? Ах-ах! Но мы тоже пожелали сладких снов в ответ и... и отправились в апартаменты. А сегодня мы должны были вылетать дальше, по сути, уже назад, в Ализию дабы отметить завершение кругосветки. И тут, тут я услышала вопрос Руда. «Милая ты, слышишь ли, Я встрепенулась, скинула плотное покрывало, наспех натянула брюки и свободную рубашку, подпоясав ее чем-то вроде плетёного ремня, и выглянула наружу. Солнце вовсю светило, ветер шумел в в длинных стеблях травы, что тянулось выше человеческого роста и напоминало деревья. Местные, одетые в свои яркие цветные наряды, занимались своими делами. Дети играли, женщины готовили на огромных чудо-камнях, вроде того, вокруг которого мы вчера танцевали. Мужчины чинили повозки, что-то там мастерили, ходили за съестными припасами. Жизнь кипела вокруг. Нас кивками приветствовали и возвращались к своим делам. Я сосредоточилась и попыталась связаться с Лейсом мысленно. Но впервые с начала путешествия. У меня ничего не вышло. Тишина. Ау, Лейс, где ты, дружище? И Я попробовала еще и еще. «Лесидор, это не смешно. Лейс, ну что за шуточки, а? Нам уже осталось всего ничего. И время какой-никакой есть в запасе. Ну где ты, золотце?» Паника нарастала в ушах, грохотал пульс. Это было просто... Это был полный писец. Драконов писец, чтоб его. Как мы доберемся назад? На бивнерогах? Они идут так медленно, что мы не то чтобы не успеем. К нашему приезду новый император сможет не только детей завести, но и в институт их отправить. Лейс, где ты? На мою мысль ответа не было. Я бы похолодела, но и так была уже совсем ледяной от страха. еще и еще раз взывала к моему любимому чешуйчатому транспорту. Наконец я поняла, в чем главная странность. Обычно, когда я настраивалась на золотого, в голове словно появлялся какой-то канал, который нас роднил. Это как телефон. Берешь трубку и слышишь гудки. Значит, нормально. А вот если там глухая тишина, видимо, связь оборвана. Вот и сейчас у меня складывалось ощущение, что оборвана — это наша магическая связь. Я в ужасе посмотрела на Руда и шепнула ему. «Что же делать? Неужели твои враги похитили Лейсидора?» Я тоже об этом только что подумал, учитывая, что мы успевали, вполне логичный ход. Логичный, возможно, хотя... В данной ситуации мы могли бы доказать, что на лицо злой умысел. Мы прошли почти все испытания, нам осталось только добраться до Ализии, перемахнув последний рубеж, очередную горную гряду. И вот такая подстава. Слишком это было явно для наших недругов. Слишком плоско. Правда, они и в других случаях действовали не шибко витиевато, скажем так. Шли по самому простому пути и били по самому больному месту. И все-таки. А может быть, другое объяснение? Не знаю, хотелось бы. Мы оба не были уверены, что есть смысл надеяться на что-то лучшее, нежели пленение и похищение дракона со всеми вытекающими последствиями. С вытекающими из-под пальцев часами и минутами, которые сложатся в месяцы опозданий? Потому что отсюда на Бивнерогах, да еще и учитывая, что на пути горы, я снова вспомнила Толкина: Нам нужны были Яндекс орлы из Властелина колец. Эх! Хотелось сесть на песок и плакать от бессилия. Неужели нам уже ничего не поможет?